Глава 37 «Испорченный костюм». Даркус поднимался по ступенькам вверх, проскакивая по нескольку за раз. Валерия едва поспевала за ним, и главное, делала это молча, за что декан был ей благодарен. Разговаривать не хотелось. Совсем. даже узнать, как она догадалась, какой задать вопрос. Ответ эмов резонул неожиданно больно, как удар под дых, и Даркус даже не мог понять, почему. Что это было? Ревность? Вряд ли. Ревность рождается, когда кто-то покупается на то, что ты считаешь принадлежащим себе. Адекан давно уже не ощущал по отношению к Айвилне каких-то трепетных чувств, давно перестал воспринимать ее как свою женщину. «Та, что твоя, но никогда не была твоей», вспомнилась туманная фраза, оброненная Эммом сегодня утром. Выходит, уже тогда Даркусу намекнули, что супруга посещала ночью минус седьмой этаж. И более того... В эти несколько слов был вложен еще один посыл. Женщина, которая формально до сих пор считается женой, фактически давно перестала ею быть, а может и вовсе никогда не была. Итак, у Эйвилны интрижка с одним из Эмов. От чего же так горько? Если не ревность, То, что заставляет Даркуса так болезненно реагировать на эту информацию, возможно, ранит сам факт обмана. Выворачивает душу эта скользкая, неприятная двойная игра, которую затеяла супруга. Весь сегодняшний день Эйвилна усиленно делала вид, что хочет вернуть семейным отношениям теплоту. И это после того, как провела ночь «С возлюбленным!» «Отвратительно!» «И главное, непонятно, зачем ей это?» «Хотя, возможно, Даркус неправильно понял посыл Эйвилны?» «Возможно, она организовала ужин как раз для того, чтобы сообщить?» «Пришло время расстаться?» «Что ж, если так, Даркус готов!» «Видимо, действительно, время пришло!» Оказавшись на первом этаже, Даркус попытался беспристрастным голосом попрощаться с Валерией. «Приятного вечера. Пришлю за вами машину, если не передумали сопровождать Илди на прогулке». «Кажется, удалось выглядеть спокойным». Не хотелось, чтобы Лера видела Даркуса подавленным или взбешенным. Ситуация и так была настолько щекотливой, что бурной реакцией Декан бы только подлил масло в огонь и расширил и без того огромное поле для фантазий. «Не передумала», — кивнула Валерия. «Спасибо». Дарку с быстрым шагом скрылся из вида. Лера тоже торопливо направилась в сторону общежития. Когда зашла в комнату... застала Элиану в приподнятом настроении. Та прихорашивалась возле зеркала. «Куда то идешь?» — поинтересовалась Лера. «Ага», — кивнула Эли, — «с ребятами в кафе». «Если бы», — самодовольно улыбнулась блондинка. «А Эли, прикинь, Клузи пригласил меня в Цемонди, а это не какая-нибудь второсортная кафешка». Это дорогущий ресторан. Так что у меня настоящее романтическое свидание». «Ух ты! Вот именно! Я же говорила тебе, Клузи будет моим парнем. Вот и пожалуйста». Элиана развернулась к Валерии лицом и спросила. «Ну, как я тебе?» Сказать по правде, Эли была не в лучшей форме. Глаза блестели... Но лицо выглядело бледным и уставшим, видимо, сказывалась бессонная ночь. На голове тоже творилось что-то несуразное. «В целом, неплохо, но знаешь, у нас на земле мы такую прическу называем «взрыв на макаронной фабрике». Элли сначала хохотнула, потом нахмурилась. «Да, они у меня сегодня, совсем не хотят укладываться, «Давай я попробую», — предложила Лера. Развернула Элиану лицом к зеркалу и вооружилась расческой. «Слушай, а почему Даркус тебя так долго в палате продержал?» — спросила блондинка, довольная, что подруга занялась ее прической. «Вроде обещала смотреть и выписать». «Выписать-то выписал. Но потом мы с ним...» Кэмом ходили. «Ого! Зачем?» «Хороший вопрос», — усмехнулась Лера. «Вообще-то, чтобы я что-то узнала про свое злосчастное падение, только узнала в итоге совсем другое». Продолжая экспериментировать с волосами Элианы, Лера рассказала о своем приключении на минус седьмом этаже во всех подробностях. «Слушай, теперь понятно, что произошло ночью», задумчиво протянула Элли, дослушав рассказ Валерии. «Видимо, ты выследила Эйвилну, поняла, что у той есть любовник М, но при этом спалилась, и чтобы ты не проболталась, М и напоили тебя зельем, которое вызывает потерю памяти». «Похоже». Согласилась Лера. «Слушай, а ты не жалеешь, что потратила единственный вопрос на Даркуса?» «Не жалею нисколечко. Думаю, Даркус заслужил знать кое-что пикантное о своей женушке». «Еще как заслужил!» — согласилась Ильяна. «Ну и змеюка же эта его женушка!» Закрутила Сэмом, врет мужу, ворует электрон «Предает больного ребенка!» Ровно такие же чувства Лера испытывала полчаса назад, когда была на минус седьмом. Сейчас уже эмоции чуть-чуть улеглись и включились мозги. И теперь ситуация виделась немного по-другому. «Знаешь, Элли, мне почему-то не верится», что на могла закрутить роман с Эмом. «Вся такая ухоженная, такая раскрасавица, такая аристократка до седьмого колена, и вдруг увлеклась потусторонним аутистом. Ты в такое веришь?» «Но Эмы же не могут лгать», — возразила Элиана. «Раз сказано, приходила побеседовать с возлюбленным, значит, так и есть». Эммы не могут лгать. Зато могут так сказать, что ничего не разберешь. Возлюбленный не обязательно должен сам быть Эммом. Это может быть кто угодно. Возможно, Эммы просто предоставляют место для встреч. «Ой! Ну совсем на них не похоже!» Замотала головой Элиана. «Они терпеть не могут посторонних». «Не крутись!» — прикрикнула Лера. «Я почти закончила». Элли послушно замерла, а Валерия, продолжая колдовать над прической, произнесла. «Согласна, что не похоже. Но даже в это поверить легче, чем в то, что Эйвилна воспылала пламенным чувством к Эму». «Может и так», — хмыкнула блондинка. «Но теперь это не наша забота». «Надеюсь, Даркус вытрясет из женушки все ее тайны». Закончив с прической Элианы, Лера выпроводила подругу на ее романтическое свидание и, быстренько приведя себя в порядок, тоже вышла из общежития. Машина, присланная Даркусом, уже поджидала у выхода. Элиана сидела за уютным столиком ресторана «Цемонди» напротив первого красавчика Академии. Клузи был очень мил, сделал шикарный заказ, позаботился и о свечах, и о цветах. Настоящее романтическое свидание. О таком вечере Элли мечтала уже несколько недель. Жаль, наслаждаться впечатлениями мешала нарастающая головная боль. Но неприятное ощущение в миг гасли, стоило Клузи искупать Элиану пьянящим взглядом янтарных глаз. Приятная негромкая музыка не мешала разговору, и Эли с удовольствием слушала рассказ собеседника о том, как прошел день. Сама говорить не хотела. Действие очередной дозы электона уже почти закончилось, и Элиана боялась сболтнуть что-то лишнего, что испортило бы сказочную атмосферу. «Прикинь!» Вдруг резко сменил тему Клузи. «Только что заметил. Через четыре столика слева от нас Даркус с женой ужинают». Эли повернула голову в указанном направлении и действительно увидела профессорскую чету. «Ого!» Интересно, чем закончится для башни этот вечерок, с учетом того, что про нее узнал декан. Сладкое выражение лица Эйвилны и мрачный вид Даркуса говорили о том, что процесс выяснения отношений начат. «Хм, похоже, шоу будет еще то», усмехнулась Элиана. Она испытывала злорадное удовольствие от того, что башня сейчас отгребет по полной за свое мерзкое предательство. «Ты о чем?» — перешел на шепот Клузи. «Я о них?» — Элия осеклась. «Черт! Зачем она заострила внимание на этой паре? Рассказывать об измене и вилны было неэтично. Если Клузи узнает, то, будучи чист, Невольно может поведать эту информацию кому угодно И тогда цепную реакцию не остановить Вся академия только и будет обсуждать Как башня ходила налево А Даркус еще и Лерку обвинит Что все разболтало Извини Надо отойти на минутку Попудрить носик Элли вскочила со стула И помчалась в туалет Закрылась в кабинке Достала из сумочки прихваченный с собой электон. Залпом выпила содержимое бутылька. Какая это по счету доза на сегодня? Шестая или седьмая? Впрочем, без разницы. Одной порции может не хватить. Надо еще как минимум парочку. Подавив приступ тошноты... Ильяна осушила последние оставшиеся емкости, отдышалась немного и вернулась за столик. — Слушай, так что ты имела в виду? — таинственным шепотом осведомился Клузи. — Смотрю на вашу парочку. Там, похоже, действительно шоу какое-то происходит. Беседуют очень тихо, но чувствуются эмоции плещут через край. «Еще бы!» — беспечно хохотнула Элиана. «Говорят, Эйвилна нечаянно любимый костюм Даркуса кофе залила. Там такое пятнище, никакая химчистка не поможет». «Теперь понятно, почему он так мрачно на нее поглядывал. А она заискивала, но теперь, наверное, пообещала ему взамен новый костюм». «Или еще что поинтересней?» — подмигнул Клузи. «Потому что Даркус неожиданно смягчился. Видишь, как разулыбался?» «Вижу», — с досадой процедила Элли. «Я бы ей любимый костюм так просто не простила. Она бы у меня за любимый костюм получила по полной». «Надо запомнить, что лучше твою одежду не портить». с иронией произнес Клузи. Элиана перевела на него взгляд. Смотреть на своего парня было куда приятней, чем на Даркуса, которому женушка, похоже, сумела запудрить мозги. Неужели поверил ее сказкам? Эх, Элли решила больше не обращать внимания на то, что происходит за четвертым столиком слева. Впрочем, обращать внимание на Клузи у нее тоже перестало получаться. Легкий туманец окутал все вокруг. Потом туман сгустился, сделался настолько плотным, что даже дышать стало трудно. Сильно закружилась голова, и пространство вдруг схлопнулось в пустоту.